Как вы провели отпуск на Балтийском море? Ой, не спрашивайте, там было так холодно, да ну. Ага, что даже нудисты в плавках ходили. Радио <реклама> <Radio -so .ru. реклама> Разговаривают два доктора наук. А вы знаете, профессор Тижиков такой рассеянный. Он ну, такой рассеянный, он доз... <смех> однажды лег в ванну, несняв одежду. <смех> <смех> он, наверное, насквозь промок. Нет, он, он по рассеянности забыл набрать воды. Зачем вы поставили тимодан в проход? Об него все спотыкаются Если об него не будут спотыкаться То я его забуду <свят> Цепелявых Радио Сау Цепелявых в интернете Продолжает веселить И развлекать посетителей Со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радио шоу В купе поезда Едут две подруги Одна раз гадывает кроссворд Ты чего это так хохочешь? Сина! Ну вот, я отгадываю по вертикали Слово из трех букв Глава семьи И у меня получается муж Дусы, настоящие дикари Они готовы все обменять на бусы, зеркальца и яркие тряпки.